Глава 30. Леви. Иногда события невозможно предугадать. Когда я добрался до нее, когда она вырвалась и ушла под воду, давно уже я не испытывал такого ужаса. Я был разъярен, потому что она ради чего-то полезла в озеро, хотя не умеет плавать. Если бы знать ради чего, это выглядело как обычная бумага в глазах у нее печаль. «Рассказала бы она мне, если бы могла». «Это бумага? Ты жгла бумагу?» Она поджимает губы, секунду раздумывает, затем на ее лице появляется виноватое выражение, и она опускает взгляд, теребя шнурок спортивных брюк, которые ей слишком велики. «Ханна такая противоречивая. У тебя волосы всегда были сине-черными?» Я сдерживаю желание протянуть к ней руку, чтобы накрутить на палец прядь ее волос. Проходит несколько минут. За это время из палатки к нам выходит Мо. Кто знает, что еще делал этот шельмец. Спал, ел, спал. Он укладывается рядом с нами и принимается вылизывать шерсть. Краем глаза вижу, как Ханна мотает головой. Нет. Нет, они не всегда были такими. У меня голова идет кругом. Это похоже на начало без конца. После каждого ответа возникают десять новых вопросов. Как быть? Отвернувшись от Ханны костру, опускаю руки на колени. Пия показала мне, как проще. Если ни на кого не смотреть и никого не видеть, то выговориться легче. Так и есть, по крайней мере для меня. Я смотрю на огонь стараясь не замечать Ханны. «Моя семья всегда была сложной. Мама не сумела наладить свою жизнь, и наши тоже. У нас с Томом разные отцы, схожесть лишь в том, что мы оба не знаем, кто они. У мамы была проблема с наркотиками. Я неодобрительно соплю. Кто знает, может, есть и сейчас. Она притащила эту дрянь в дом, а Том нашел. В какой-то момент подсел и он». Я был слишком мал и слишком глуп, не понимал, что происходит. Только видел их постоянные ссоры, видел хаос в нашей квартире. Я был мальчишкой, который никого не мог позвать в гости. Сплывают воспоминания, но я не обращаю на них внимания. Постоянно приходили и уходили какие-то чужие дядьки, вероятно, сутенеры или дилеры. Я до сих пор этого не знаю». Иногда они приходили и по другому поводу. Они не особо скромничали. Не могу сдержать горькой улыбки, качаю головой, думая об этом. Однажды Тома застукали, и к делу подключилось управление по делам несовершеннолетних. Мне было двенадцать. Меня отдали в детский дом. Мать под суд. Тома, насколько мне известно, на несколько лет отправили в колонию для несовершеннолетних. Я немного чего уловил тогда, был слишком в невменяемом состоянии, и управление связалось со святой Анной. С тринадцати лет я живу там, и никогда больше ничего не слышал о них обоих. Я не заметил, как Ханна подсела ближе, поэтому вздрагиваю, когда ее рука ложится на мою. Обернувшись, я успеваю увидеть, что по щеке у нее ползет слеза, которую она решительно стирает. Она легонько пожимает мне руку, встает, и по колыханию спортивных брюк видно, что у нее дрожат ноги. Я не понимаю, что она собирается сделать. Глаза у нее остекленели, она смотрит на меня умоляюще. Но о чем она просит? Медленно наклонившись, стягивает сперва левый носок, а затем правый. Затем следует левая штанина. Она закатывает ее все выше и выше, пока свет от костра не падает на ногу. Она подворачивает брюки до колена. У меня перехватывает дыхание. Я не верю своим глазам или не понимаю того, что вижу. Ханна продолжает, закатывает брюки и с другой стороны. И я, не сдержавшись, тяжело вздыхаю и тихо чертыхаюсь от потрясения. Ханна, осторожно выпрямившись, делает еще шаг в сторону костра и не знает, что делать с руками. Она без конца заламывает их, сжимает в кулаки и опускает снова. Ее ноги. Раньше я не приглядывался, а теперь понимаю тот момент в хижине. Я должен был закрыть глаза, потому что она не хотела, чтобы я увидел то, что она мне сейчас показывает. Рубцы, кажется, еще не старые, Они розовые и похожи на мозаику, которая тянется по коже своеобразными линиями. На правой ноге хуже. И могу поспорить, что сзади линии продолжаются. «Жоги!» — шепчу я, и голос мой звучит хрипло. Во рту пересохло. Глотнуть как следует не получается. Отвести взгляд от ее ног тяжело, но я делаю это опять гляжу ей в лицо которое она закрывает руками Я встаю иду к ней и снова усаживаю рядом с собой канна тихо говорю я пожалуйста посмотри на меня ее все чаще сотрясают беззвучные рыдания и я не выдерживаю отвожу ее руки от лица удерживаю в своих и она плачет она страдает, У меня в голове элемент за элементом складывается пазл, пусть даже нескольких деталей и не хватает. Пока достаточно этих. Я просто кладу руку ей на затылок и притягиваю ее к себе. Она без сил приваливается ко мне, а я, обнимая, поддерживаю ее. «Тебя зовут Ханна. Это твой первый год в Святой Анне, и ты любишь кошек», — шепчу я в ее волосы твою сестру близнеца звали Изи Ты потеряла ее во время пожара. Ханна кивает.